Глава третья Мун обещал прислать свободную группу через полчаса, но она прибыла уже через 15 минут. Наблюдая за тем, как деловитые люди в белых комбинезонах с фонарями и блестящими кейсами осторожно окружают дверной проем, не решаясь войти внутрь, Маан с усмешкой подумал о том, до чего человеку свойственно учиться на собственных ошибках – После истории с тройкой в жилом доме, о которой рассказывал Гиаллах, с такими ситуациями предпочитали не рисковать. Маан не удивился, увидев позади людей Муна полдесятка кулаков. Закованные в свои черные панцири, молчаливые и неподвижные, как старинные рыцарские доспехи, они взяли дверь на прицел и теперь молча ждали приказа. За непрозрачными забралами шлемов не было видно лиц. Но Маан подумал, что вряд ли на них сейчас есть хоть толика испуга. Кулаки видели и не такое. Возможно, многие из них видели такое, от чего сделалось бы не по себе и повидавшему многое инспектору контроля. «Все нормально», — крикнул он. «Заходите. Только меня не подстрелите ненароком». «Ситуация под контролем?» Он даже не понял, кто из кулаков задал вопрос и не обиделся за пропущенное господин инспектор. Он достаточно повидал кулаков, чтобы знать об их отношении к своей работе и о некоторых сложностях в общении с ними. «Да, полностью. Вторая комната слива. Опасности не представляет. «Мёртв? Размазан по стене, но не мёртв». «В каком смысле размазан?» — уточнил один из людей в белых комбинезонах. «Возможно, он был старшим. Судить об этом было сложно. Никто в контроле не носил знаков различия. И о социальном классе собеседника всегда можно было только догадываться». В прямом, господин учёный, в прямом». Врос в стену и разросся, как настоящая грибница. «Статус Тутус», — пробормотал тот, — форма неактивная, но гарантированно безобидно ее не назовешь. Мы с инспектором Геаллахом пробыли там достаточно времени, чтобы я мог утверждать это. Человек в белом комбинезоне скривил губы. «Позвольте судить об этом нам, инспектор. Статус Тутус может быть и опасен». «Чем?» – не сдержался Малан. «Разве что может ушибить каким-нибудь упавшим с потолка органом». Собеседник не обиделся, только поправил очки. «Четыре года назад подобная живая комната, инспектор, переварила нескольких моих коллег». «О, в прямом смысле, разумеется. Пора запомнить, что гнилец не только гипотетически опасен, Любой из них представляет опасность в самом прямом ее значении. Просто иногда она не так явна, чтобы бросаться в глаза. Ман смутился. Он сам часто говорил подобное. Поэтому вместо заготовленной остроты он, посторонившись, сказал. «Заходите». Первыми зашли кулаки. Они двигались практически бесшумно если не считать легкого скрипа подошв по грязному полу. Необходимости в штурме не было, поэтому они не стали запускать внутрь римскую свечу. Хотя, как догадывался Маан, с собой у них были и не такие игрушки. Просто осветили внутреннее помещение мощными фонарями. Проверив все комнаты, они подали сигнал, и в проход начали заходить белые комбинезоны. Немного робко, Неуверенно. Один за другим. Через несколько минут вернулся Гиаллах. Он с жандармами занимался оцеплением уровня. Ни кулаки, ни ученые Мунна не любят, когда за их работой наблюдают. Хоть и по разным причинам. Присутствие любопытных зевак около логова гнильца всегда проблема. А уж когда начинается его транспортировка, Впрочем, работа инспекторов здесь была уже закончена. «В порядке», — сказал Геоллах. «Перекрыли уровень, плюс я поставил пикеты на входе и ограничил все возможные передвижения. Не думаю, что в ближайшие несколько часов тут кто-то появится. О, группа уже прибыла. Они уже работают. Прибывшие и в самом деле занялись делом». Кулаки, раздобыв где-то внушительные дисковые пилы, вырезали дверные коробки, расширяя проход настолько, что туда уже мог въехать автомобиль. На пол летели искры и пластиковая крошка. В прихожей белые комбинезоны открывали свои кейсы, где в нишах мягко поблескивали предметы, о назначении которых Малан и вовсе ничего не знал. Он и не хотел этого знать. Хромированные щипцы, короткие толстые сверла, матовые лезвия, широкие, как топор палача. Наблюдая за приготовлениями, Ман подумал о том, насколько успела отмереть нервная система гнильца. Третья стадия. Хотя бы частично она должна была сохраниться. А значит... Из глубины квартиры донес серёв боли, издать который не смогла бы человеческая глотка. От неожиданности Маан вздрогнул и рассердился на себя за это. Геаллах лишь скривился. «И если нам придётся всё это...» Войс-аппарат в кармане издал серию коротких громких гудков. Маан достал его и принял вызов. «Это Мун. Ситуация?» «Контролируется», — ответил Малан. «Группа уже прибыла, работает. Но, думаю, у них уйдет не один час тут, знаете ли». «Много дерьма?» «Да, господин Мун. И я бы сказал именно так». «Разрушения были?» «Во время штурма нет». Но, боюсь, ваши парни разворотят квартиру до такой степени, что к ремонту она уже будет непригодна. Насколько я слышу, они вырезают внутренние стены. Хорошо. Где-то далеко, за много километров, Мун вздохнул. Звук этот был едва слышен, как шепот сквозняка, пронесшийся вдоль стены. Но Маан различил его в колючем треске помех. И в который раз представил себе самого Мунна, сидящего сейчас в своем крошечном кабинете, пропахшем табаком, за старым письменным столом, уставшего, бледного, с неподвижным взглядом, устремленным в пустоту. Ман решил, что Мун сейчас объявит отбой, но тот, помолчав, вдруг сказал. Этот гнилец не представлял опасности господин Мун. Прямой. Поправился он быстро, вспомнив слова белого комбинезона. Кто знает, какую бы опасность он представлял, если бы вдруг дорос до четвертой стадии. Когда имеешь дело с этой мразью, нет никакой уверенности в чем бы то ни было. Из квартиры опять раздался нечеловеческий крик. Такой высокий и пронзительный, что в ушах зазвенело. «Что это у вас?» «Изъятие гнильца», — ответил Маан, прикрывая войс аппарат рукой. «Ребята работают». «Ах, да? Ну, хорошо. Вам с Геоллахом объявляю благодарность. Можете уходить оттуда. Группа закончит без вас». Маан почувствовал облегчение, шевельнувшееся в груди теплым хвостиком. До конца стандартного рабочего дня оставалось более двух часов. И он ожидал, что им с Гиалахом придется оставаться на месте изъятия до полного окончания. Логово гнильца, по инструкции, находилось в зоне ответственности работающего там инспектора до тех пор, пока выездная группа не заканчивала все свои изыски. Которые, Маан это знал, могли длиться очень долго. Однажды ему пришлось провести более суток, охраняя подземный вентиляционный коллектор. Обитавший там несколько месяцев гнилец, видимо, совсем выжил из ума и в один прекрасный день сунулся в центральный узел рабочей зоны, огромный тоннель, нагнетающий очищенный воздух в жилые блоки. То ли его тянуло к себе тепло раскаленного газа, то ли это было запоздалой попыткой самоубийства, но он умудрился пробраться внутрь, после чего был затянут давлением в моторный отсек, где его огромное тело угодило в стальную хватку нагнетающего механизма, состоящего из десятков стальных лопастей и шестерен. Вспоминать, что последовало за этим, Маан не любил. Пришлось перекрыть весь коллектор, демонтировать основные узлы, после чего еще почти 30 часов ребята из лаборатории ползали во внутренностях огромного аппарата, вышвыривая наружу обгоревшие ошметки плоти размером от каштана до футбольного мяча. Гнилец оказался чертовски большим, для своей стадии. Амун не мог позволить, чтобы хоть частица его уцелела. Все куски надлежало собрать, чтобы с уверенностью констатировать смерть. Логово будут контролировать кулаки. Ваше присутствие обязательно. Понял. Двигаться в штаб-квартиру? Нет, ни к чему. Отдыхайте. Можете считать себя свободным. «Так точно!» «Отбой!» – негромко сказал Мун. В динамике что-то сухо треснуло, после чего наступила уже окончательная тишина. «Что, старик?» – поинтересовался Геаллах. «Говорит, свободное». «Так и сказал?» «Да». «Сдадим хозяйство кулакам и прочь отсюда». «Славно!» я уж боялся, придется торчать здесь и глазеть, как они режут бифштекс. Никогда не мог смотреть на это. Мимо них прошел один из белых комбинезонов. Может, даже недавний собеседник Моана. Лицо его было закрыто защитными очками и респираторной маской, как и полагается во время работы. В руках он нес большой блестящий пакет, внутри которого что-то упруго колыхалось. Точно в прочный полимерный кокон засунули несколько килограммов желе. Маана немного замутила. Он торопливо отвернулся. «Пошли», — сказал он Гиаллаху. «Эти крики меня всегда раздражают». К автомобилю Гиаллаха они подошли вместе. «Ты домой?» «А?» Маан встрепенулся. «Я?» «Да, конечно». «Могу подбросить». Мне не так уж далеко, Гейн. Но это уж точно будет комфортнее, чем общественный транспорт. Маан склонен был с этим согласиться. Даже его 26-й класс не предоставлял достаточных удобств для того, чтобы перемещение в общественном транспорте можно было назвать комфортным. Он пользовался правом на отдельный отсек, и это можно было считать солидной привилегией. По крайней мере, он был избавлен от давки и постороннего общества. Однако даже понимание собственного превосходства по отношению к большей части пассажиров не делало перемещение в стальной скорлупе по подземным тоннелям более приятным. Маан предпочитал использовать автомобили контроля, привычные белые фургоны, скользящие по жилым блокам во всех направлениях. Один из таких автомобилей, на котором прибыла выездная группа, как раз стоял во дворе. Шофёр с незнакомым лицом коротко кивнул им. Ни эмблемы контроля, у контроля вообще не было эмблем или символов, ни номера, ни иных опознавательных знаков. Служебный фургон был таким же безликим, как и те, кто пользовался его услугами. Мун как-то сказал что белый фургон не случайно выбран в качестве стандартного средства передвижения для работников санитарного контроля. По статистике, именно полугрузовой фургон белого цвета является самым распространенным наземным транспортным средством на Луне. Такие фургоны используют все – строительные компании, курьерские и ремонтные службы, социальные организации и частные лица. Их количество так велико, что они давно стали привычной частью уличной картины. И уж точно никто не заподозрит, что внутри может укрываться десяток кулаков, инспектора контроля или выездной отряд с соответствующим оборудованием. Иногда, встречая белый фургон на улице, Маан Рассей наглядел ему вслед, мысленно пытаясь угадать, кому он принадлежит, и куда направляется. Но это никогда ему не удавалось. «Белый — цвет невинности и чистоты», — сказал тогда Мун. «Этот цвет успокаивает, не режет глаз. А фургоны всегда кажутся неуклюжими и медленными, верно? Именно поэтому мы их и используем». Ман готов был с этим согласиться. Едва ли в жилых блоках можно было найти что-то столь же не привлекающее к себе внимания. Но даже он не знал настоящего количества подобных фургонов, имеющихся у санитарного контроля. Возможно, счет шел на десятки, а может и на тысячи. Сказать этого с уверенностью не мог бы никто, кроме самого Мунна. Но были вещи, о которых его спрашивать явно не следовало. Поехали. Поехали сказал Маан, открывая дверь автомобиля и усаживаясь в узкое, но удобное кресло. «Если ты так настаиваешь, спорить с моей стороны было бы неосмотрительно». «Негодяй!» Геоллах рассмеялся. «Будто ты не собирался сам меня попросить». Он активировал свой магнитный ключ и под капотом автомобиля тихо заурчал двигатель. Звук этот был приятен, В нем чувствовалась контролируемая, послушная человеческим рукам мощь, готовая вырваться из тесного стального лабиринта оглушающим рычанием и лепестками пламени. На приборной панели загорелись зеленые и красные огоньки. Сверившись с ними, Геолах положил руки на рулевое колесо. Кайра тронулась вперед так мягко, что движение поначалу практически не ощущалось. Спустя секунду она уже была на улице. Маан не любила окраинные жилые блоки, вроде того, где они сейчас находились. Здесь жили люди от 70 класса и ниже, что неизбежно сказывалось на обстановке. Старые дома, многие из которых отсчитывали больше лет, чем тот срок, на который они были рассчитаны, узкие улицы, несвежий воздух. Не просто окраина города, окраина самого мира. Оказываясь здесь, он всегда ощущал беспричинное раздражение. Обывать здесь приходилось чаще, чем он счел бы достаточным. Гиаллах вёл машину молча, пристально уставившись вперед. Учитывая состояние здешних улиц, это было не лишним. Маан видел его отражение в ветровом стекле застывшее лицо человека, занятого какой-то сложной тянущейся мыслью. Подобное выражение возникало у гейнаги Аллаха в те минуты, когда он не был занят разговором и не держал в руках оружие. Иногда Маан пытался понять, о чем тот думает, и задача эта оставалась все так же неразрешима, как и 15 лет назад, когда они только познакомились». «Глупо», — думал Маан, равнодушно глядя на проплывающие из за стеклом громады домов, похожие на изъеденные муравьями луны. «Мы с этим человеком лучшие друзья. Уж сколько лет называем друг друга личными именами. Не раз спасали один другому шкуру, а я все равно не знаю, о чем он думает в такие минуты. И никогда об этом не спрошу». Гейн не был похож на инспектора контроля. Это отмечали все его знакомые и коллеги. Худой, даже поджарый, непривычно высокий, как для лунита, какой-то угловатый с этими его щегольскими рыжеватыми усами и неизменной улыбкой. Его можно было принять за кого угодно, но только не за охотника на гнильцов. При этом он был одним из наиболее опытных специалистов и лучшим из тех, кого знал Маан. Он мог казаться беззаботным шутником и в любой компании пользовался славой остряка, с удовольствием предаваясь простым радостям жизни, когда выпадала возможность. Но если рядом оказывался гнилец, Геаллах преображался. Он становился молчаливым, замкнутым, отстраненным. Только в глазах его появлялась нехорошая темная искра. Иман знал, что за этим стоит. Геолах был плоть от плоти контроля. Он был мышцами на его сложном и запутанном скелете. Именно такие парни, как Геолах, днем и ночью патрулируют город, выискивая очаги гнили с фанатизмом обученных ищейек и, обнаружив опасность, бросаются в нее, очертя голову, поля из пистолета, не думая ни о чем и ощущая не боль, а лишь кровь врага на губах. На таких стоит контроль. Да и все человечество на Луне. Чего ты так смотришь? Просто задумался. Геоллах рассмеялся. У тебя такое лицо было. Устал? «Немного. В моем возрасте бегать не по лестницам уже стоит исключить из списка ежедневных упражнений. Даже врач мне об этом говорил. Полагаешь, если известить об этом всех гнильцов города, они войдут в положение и начнут каждый день в 10 часов являться в штаб-квартиру, чтобы поскрестись в твою дверь и спросить инспектора Маана? «Да. Полагаю, они могли бы обдумать такой вариант». «Ты скулишь, как старый пёс, Джад!» Геаллах покачал головой. «Напомни, сколько тебе осталось до пенсии?» «Пять месяцев». «Прости, я вечно забываю, что ты ещё более древний, чем выглядишь». Маан не ответил на шутку. «Я мог выйти на пенсию ещё давно. Три. Да, три года назад. Но мы с Кло подумали, что спешить некуда». «И верно, куда спешить?» Геморрой вместо пистолета и шоу по теле вместо привычной работы. Заманчивая замена, что ни говори. Гейн. Извини, старик. Геаллах побарабанил по рулю, отстукивая какой-то незнакомый Маану ритм. Я понимаю, честно. Просто прикидываю, как я буду крутиться здесь без тебя. Мне кажется, все станет совсем другим. Конечно. Буркнул Маан, однако польщенный. Привыкнешь. «Не думаю. Нам с тобой всегда было весело, а, Джад?» «Мы сработались. Кого ты зовешь всякий раз, когда нужна помощь?» «Кулаков? Хольда?» «Нет, ты зовешь меня. А если у меня проблемы, я зову тебя. Без тебя будет...» Геаллах помедлил. «Не то. Есть Мвези, есть Таин, есть Месчината, наконец. Они хорошие ребята». Но ни один из них не сравнится с тобой. Это я тебе честно говорю. К такому не привыкают. В нашей работе вообще сложно к чему-то привыкнуть. Знаешь, мне ведь тоже пока не верится, что настанет день, когда я смогу просто сидеть дома с женой и дочкой, смотреть беззаботно теле, плевать в потолок и не таскать с собой эту проклятую железяку. Маан оттянул пальцем ремень кобуры. «Но ты знаешь, что это неизбежно. Я становлюсь стар для работы. Для хорошей работы. Ты один из самых опытных людей Муна, и сам это знаешь». А еще я без пары лет старик. Маан улыбнулся своему отражению в ветровом стекле. Оно ответило кислой ухмылкой. «Я многое помню и многое еще умею, но я понимаю, что время работы — это не на меня». Мне становится сложно, и я теряю нюх. Этого я не заметил. Заметил, просто не подаешь виду. Да, я скулю, как старый пес. Именно потому, что я действительно превращаюсь в дряхлого цепного кабеля, который еще гораздо отгонять от миски обнаглевших котов, но уже никогда не задушит волка. Когда ты принимаешься философствовать с таким умным видом, Ты скорее похож на пожилую обезьяну. Кстати, обезьяны мне тоже симпатичны. Я не верю, что настанет день, когда ты положишь пистолет на полку и скажешь, я больше не играю, парни. Вот не верю. Маан пожал плечами. Было время, когда и в заселение Луны не верили. Но расскажи это участникам большой колонизации. Ты крепок, как бык, чёрт возьми. Гейн. У меня искусственная печень, которая по утрам дарит мне несколько минут адской боли. И вместо колена у меня какая-то проклятая мешанина из металла и пластика. Иногда нога так начинает болеть, что я подумываю о костыле. Я не могу работать. Не могу работать так, как работал когда-то. И в этом нет трагедии. Я видел тебя сегодня в деле, Джат. Брось придуриваться. Ты по-прежнему быстр. В достаточной мере, чтобы вышибить мозги любому гнильцу на этой планете. Нет. Я всего лишь плелся за тобой. И если бы нашли не эту грибницу, а что-то действительно опасное, из той комнаты ты мог выйти один. Не перебивай, я ведь серьезно. И чутье у меня не то, что прежде. Я едва ощущал присутствие гнильца, когда ты уже точно знал его стадию. «Я могу быть инспектором, Гейн? Брать на себя ответственность за чужие жизни? За твою, наконец? Ты идешь вперед, зная, что я прикрываю тебе спину. А ты когда-нибудь думал о том, что будет, если я не успею? А я каждый раз думаю, когда достаю пистолет. Смотрю на него и думаю». «Буду ли я сегодня достаточно быстро, чтобы спасти твою жизнь, если понадобится?» «И что случится, если окажется, что не буду?» Геоллах вёл машину, стиснув зубы. «Ты просто пытаешься меня напугать», — сказал он наконец. «И это глупо. Я помню, как вчера ты застрелил того ублюдка в ресторане. Официант сказал, ты двигался, как молния. Он сказал, ублюдок уже вытащил ствол, а ты сидел, как каменный». А потом за одно мгновение – бах! Выпрямив указательный палец, Геолах изобразил рукой пистолет. И он уже на полу. Он был совсем старик, Гейн. И все равно этот фокус дался мне тяжело. Он ведь почти успел. Что? Он почти успел. Неохотно повторил Маан. Думаю, просто тугой спуск. Когда-то такой фокус не стоил мне ничего. Однажды я застрелил молодого гнильца, когда тот упер ствол мне в лоб. Так быстро, что он не успел даже моргнуть. А в этот раз я был на грани. Меня чуть не уложил на повал старик с ржавым пистолетом. Разговор был неуместен и тяжел. Между ними словно появилась зона мертвого воздуха, попадая в которую, слова становились невесомыми, пустыми и холодными. Маан ожидал этого разговора, но позже, и даже начал составлять ответы, предугадывая обычно желчные, ироничные выпады Геаллаха. Но сейчас он почувствовал, что его опередили, и все заготовленные слова так же бесполезны, как и пули, запоздало выпущенные во врага. Геоллах покачал головой. «Я тоже с годами не становлюсь лучше. Уж можешь мне поверить. Ты слишком критичен к себе». «Оптимизм для меня сейчас. Роскошь». «Ты не просто инспектор. На тебе целый отдел, в конце концов». «Найдется, кому меня заменить». «Ты не сможешь просто уйти из контроля». «Почему это?» «Пять месяцев, Гейн. Потом я уйду». «Мун, конечно, в курсе. У нас с ним все обговорено». «Неудивительно. Ладно». Он мотнул головой, точно отгоняя надоедливую муху. «Я давно знал, что когда-нибудь это случится. Просто я не думал, что это случится так скоро. Пять месяцев. Это не так уж мало, наверное». «Это достаточно, чтобы я проел тебе плешь?» Улыбнулся Маанн. Относись к этому проще, как к побочной мутации, если угодно. Нулевики не мутируют. Автоматически отозвался Геоллах. Но даже неплохие агенты мутируют в пенсионеров рано или поздно. Просто новая стадия развития болезни, которую называют «жизнь». И опять ты похож на философствующую старую обезьяну. Маан погрозил ему пальцем. «Привыкай терпеть старческое нытье, молокосос. Тебе предстоит еще долго его слушать». Они оба рассмеялись. Маан почувствовал, что самая неприятная часть разговора позади. С Геалахом всегда так. Когда он злится, может быть, не сдержан даже груб. Слишком уж невыдержанный прямолинейный характер, но отходчив, что редко встречается». Оказавшись в обстоятельствах, в которых остается лишь смириться и принимать их как данность, он рано или поздно находит свою горькую правду. «А в этот раз обстоятельства — это я», — подумал Маан. А Гейн попросту нервничает, еще толком не осознав их. Но он, конечно, привыкнет. На одном из перекрестков пришлось остановиться. По улице ехал грузовой автопоезд, громыхающая серая связка контейнеров на огромных колесах. Из многочисленных труб вырывался угольно-черный дым. И, несмотря на полную изолированность салона, Маану показалось, что он чувствует тяжелый бензиновый смрад. «Почему ты вообще сел к нему?» «Прости, отвлекся». «К кому?» к тому гнильцу вчера. В ресторане. Там было много людей. Не мог же я тыкать в него оружием и везти в фургон. Он был вооружен, мог начать стрелять. Обычная предосторожность. Учитывая, что дело закончилось дуэлью, Геаллах выркнул. Ну да, конечно. Знаешь, когда меня волнует безопасность окружающих, я поступаю иначе. Особенно, если гнилец вооружен и настороже. В такие моменты многие выкидывают что-то такое. То есть, когда понимают, что больны, и появление инспекторов контроля – лишь вопрос времени. Находят оружие, неважно какое. Начинают затаиваться, менять привычки. Пистолет, нож, осколок стекла. Проклятые выродки. Они с самого начала готовятся убивать. Это безотчетный рефлекс. Но пока у них не выросли когти подходящего размера или иная пакость – Приходится пользоваться тем, что есть. Нет, в таких случаях я стреляю первым. Или сворачиваю шею вот так. Отпустив руль, Геолах сделал резкое движение ладонями. Но устраивать дуэль в стиле Дикого Запада? Ты ведь потел к нему не для того, чтобы выждать удобный момент для нападения. Почему ты так думаешь? Я же опрашивал обслугу, помнишь? Официант сказал, вы с ним говорили. Долго. С полчаса, если не больше. Маан с безразличным видом пожал плечами. «Ну да, я завел с ним разговор. Пытался закончить дело мирно. Хотел, чтобы он сдался, сложил оружие и вышел вместе со мной». «Вздор!» «Почему сразу вздор?» Маан приподнял бровь. Геолах прищурился. «Я слишком хорошо тебя знаю. Ты ненавидишь гниль так же, как и я» как любой другой инспектор контроля, может даже больше. Сегодня ты оставил Гнельца подыхать в руках наших кановалов, хотя мог избавить его от мучений. Сам бы пристрелил, огрызнулся Маан. Воспоминание о Гнельце, ставшем единым целым с камнем, неприятно резануло. Ты мог сделать это не хуже меня. Но Гиаллах смотрел на него вполне мирно. Не кипятись, старик просто сказал он. И я не к тому. Ненависть к гнили делает нас теми, кто мы есть. Гниль – это худший кошмар из всех известных человечеству. Испытывать к нему ненависть нормально, по крайней мере для тех, кто работает в контроле. Гнилец – это не человек, это мерзость, которая должна быть искоренена любой ценой. И чем больше будут его страдания при этом, тем лучше. Ненависть – это наша работа, «Наш воздух. Ненависть дает нам силы, в то время как остальные, при виде гнили, ощущают лишь безотчетный страх. Пенять за ненависть себе? Вот уж нет. Именно поэтому я не понимаю, почему ты подарил так много жизни тому старому гнильцу в ресторане. Ты мог застрелить его на месте, и у тебя было право это сделать». Мун вымотал бы мне все кишки, прежде чем я ушел бы на пенсию. «Стрелять в людном месте, не попытавшись заставить его сдаться?» Это противоречит инструкции. «Брось!» Киаллах скривился. «Ты сам прекрасно знаешь, что есть тысячи способов объяснить это. К примеру, он потянулся за оружием. Так ведь бывает. Бах! И гнильца нет. Ты сам неоднократно это проделывал. Помнишь тот гнилец года пол назад в торговом центре?» «Не очень». Старческий склероз, вероятно. Ему было лет двадцать. Он еще был с девушкой. Ты сразу почуял его. Двойка, сказал ты мне. Будем брать здесь. А, ты говоришь про того ублюдка из шестого блока. Именно про него. Мы подобрались ближе, помнишь? Он чувствовал нас. Дергался, нервничал, тер затылок. Они все чувствуют. Просто не знают, что означает это чувство. Не успевают привыкнуть. «А потом мы отрезали его от входа, и ты сказал что-то вроде «стоять на месте, контроль!»» Маан сделал протестующий жест. «Хватит, я помню». Но Геоллах не дал себя перебить. И девчонка его завизжала, она же не знала. Даже не видела пятна, наверное. Малолетняя дура. Но она все быстро поняла. И он тоже понял. «Я по глазам это вижу. В глазах страх скачет». «Точно изнутри стекло разбивает». Он сразу все понял, выродок. Он попытался что-то сказать, и тогда ты -то всадил пулю ему в голову. Геолах коснулся указательным пальцем лба. «Прямо сюда. А потом мы сказали Муну, что гнелец пытался вытащить что-то из кармана. И ты был вынужден открыть огонь на поражение. Представляешь, я даже помню, как его мозги вылетели. Бам! Точно голова взорвалась» а та девчонка потом тебе письмо с благодарностями прислала. И это помню. Кло мне из-за него такой скандал устроила, что я сам готов был застрелиться. Автопоезд миновал перекресток, и геолах тронул автомобиль вперед. Здесь дорожное покрытие было пристойным, приближались центральные жилые блоки. И Маан с удовольствием вслушивался в шелест шин. Начало темнеть. Маан бросил взгляд наверх, туда, где гигантскими лиловыми виноградинами через равные промежутки висели осветительные сферы. Отсюда они казались не больше горошины, но Маан знал, что их истинный размер сложно оценить из-за удаления от поверхности. 200 метров или 250 метров. Когда-то он это помнил, а сейчас это уже не имело никакого значения. Свет стеклянных звезд казался по-прежнему ярким, но по тому, как изменились тени на улице, по которой они ехали, он понял, что начинаются сумерки. Звезды гасли по сложной, постоянно меняющейся схеме, специально для того, чтобы сумерки каждый раз выглядели более естественно. Да и гасли они не сразу. Через два или три часа свечение станет в два раза менее интенсивным, а к девяти часам по локальному времени в небе будет видно лишь зыбкое, едва заметное сиреневое сияние. Точно на город опустился подсвеченный синим туман. «Так почему?» – спросил Геаллах. И по его тону Маан понял, что он действительно ждет ответа. На самом деле я задал ему один вопрос. «Какой?» «Что он почувствовал?» «Ты спросил у гнильца, что он почувствовал?» «Да, это и спросил». «Бога ради! Джад, зачем?» Маану не доставил удовольствие растерянный вид Геаллаха. «Просто любопытство» он был на первой стадии гейн и не очень давно несколько недель обычно я встречаю гнильцов куда старше с хорошо оформившийся первой или чаще второй сегодня вот даже третья гниль еще не успела поработить его ни снаружи ни внутри а пистолет он носил с собой чтобы открывать бутылки Человек становится гнильцом, когда получает первую стадию. В ту же секунду. Необратимые изменения в связях мозга или что-то такое. Ты говорил не с человеком, Джад? Я знаю это. Но в нем было еще многое от человека. Очень многое. Поэтому я и завел тот разговор. Мне хотелось знать, как чувствует себя человек, едва переступивший границу на самую малость, на волосок. Это как задать вопрос испытавшему клиническую смерть. Маан ожидал, что Геалах отпустит какую-то язвительную шутку, но тот, напротив, сохранял полную серьезность. «Кажется, понял. Мне давно хотелось это узнать. У ученых не спросишь. Поэтому я спросил у того гнильца». Он внешне был так похож на человека, Гейн. На человека, который отчаянно боится. Только страх у него необычный, а особенный. Как будто он боится не того, что его окружает, а себя самого. Это трудно объяснить. Но он это чувствовал, понимаешь? Чувствовал растущую в нем гниль. Я думаю, он собирался застрелиться – но никак не мог решиться. 18% гнильцов кончают жизнь самоубийством на первой стадии. 24% на второй. Маан знал эту фразу наизусть. Эту и еще многие другие, в которых тоже содержались цифры. У ребенка, не достигшего 10 возраста, шанс подхватить гниль 0,7%. Способность раздельно говорить на третьей стадии гнильцы сохраняют в 17% случаев. Вероятность для женщины стать гнильцом в процессе беременности – 1,5%. Ребята Муна знали много таких цифр. У них было достаточно времени для того, чтобы их анализировать, сопоставлять и складывать. По сути, цифры были единственным, что они производили. Вероятность болезни у лиц с полным или частичным параличом от 1,19 до 2,0%. Иметь дело с гнилью в образе чисел проще. За ровными рядами цифр не чувствуется вони заживо разлагающегося тела. Не видно деформирующихся черепов, с изменяющимися зубами. Мысль была тягучей, неприятной. Маан оборвал ее, сказав вслух. «Я хотел найти след первичного изменения, границу между человеком и гнилью». «И как? Нашел?» «Нет». Он ничего не сказал. «Солгал Маан». Не стоило и пытаться. «Уже подъезжаем». Мне кажется, это было просто любопытство. А любопытство обычного человека, а не инспектора контроля. И я думаю, ты просто хотел знать, каково это. Мы с тобой никогда не сможем этого почувствовать. Нулевая оккупированная. Мы просто не способны заболеть. И иногда нам становится интересно, что чувствуют те, кого мы не можем понять. Не всем нам, но многим. Геаллах смотрел на дорогу, И в его глазах отражались зыбкие искры дорожных огней. «И тебе?» Геаллах привычно усмехнулся. «Может быть. Все может быть, старик. Плох тот врач, который хоть на минуту не хочет оказаться на месте своего пациента, чтобы понять, что тот чувствует». Ман видел огни своего дома. Два ярких справа. Это гостиная. Неяркие левее. Комната БЭС. Осветительные сферы уже тускнели, погружая улицу в густые сумерки. Каждый дом теперь казался покачивающимся в ночном море кораблем, освещенным огнями. Геолах остановил автомобиль напротив дорожки, ведущей к дому. «Твоя станция!» «Спасибо, Гейн. Не зайдешь на ужин?» Она мне пиняет, что ты редко у нас появляешься. Геаллах покачал головой. Извини, не сегодня. Завтра. Ты что, забыл? Завтра мы с ребятами собрались в Атриум. И ты с нами. Ман промычал что-то нечленораздельное. Вылетело из головы, что завтра среда. Отказы не принимаются. Геаллах наставил на него указательный палец, точно пистолет. Привычным жестом в обманчивом свете Маану даже померещился блеск стали. «Я буду. Пока, Гейн. Бывай!» Кайра прошелестела мимо него и устремилась дальше по дороге. Маленький кусочек тепла и света на быстро остывающей ночной улице. Маан некоторое время в задумчивости смотрел ей вслед, наблюдая за тем, как уменьшаются, удаляясь, два красных огня. Наверное, стоило уговорить Геаллаха остаться на ужин. Маан покачал головой. Гейн не из тех ребят, что ценят тихий ужин за семейным столом. Конечно, иногда он позволял себя уговорить, но не чаще, чем того требовали неписанные правила приличия. «Ну и дьявол с тобой». Сказал Ман в пустоту и зашагал к двери. Как всегда после рабочего дня он чувствовал себя пустым, выпитым досуха. Наверное, так себя ощущает пустая бутылка, стоящая в чулане. Снаружи серые хлопья пыли, внутри – отдающая сыростью пустота. Вдобавок ко всему во время поездки опять разболелась печень. Идя к дому, Маан прижал к ней ладонь, словно баюкая, как капризного ребенка. Боль была привычной, она никогда не уходила на совсем. Она была его старой знакомой с неизменным скверным характером. Собственная печень сейчас представлялась ему набухшим гнойным нарывом внутри которого, ритмично стягивая воспаленную плоть ледяной паутиной, сворачивается что-то острое и колючее. «Это не страшно. Пройдет». Замедлив шаг, Маан достал из кармана пиджака крохотную склянку, вытряхнул из нее пару бесцветных горошин и кинул под язык. Во рту тотчас образовалась солоноватая горечь. «Пройдет». Так бывает, если целый день ничего не есть, да еще и хорошенько побегать. Через несколько минут отпустит. Кло лучше не говорить об этом. Она, конечно, ничего не скажет, но весь вечер будет укоряюще смотреть. Даже нет, не укоряюще. Просто во взгляде ее появится что-то такое, от чего, ловя его, он будет виновато улыбаться и отводить глаза. Маан отпер дверь своим магнитным ключом, язычок замка неприятно лязгнул. Дома его не ждали, он с опозданием вспомнил, что забыл позвонить. Клосс Бесс сидели на диване и смотрели теле, по которому шло что-то из развлекательных вечерних передач. «Привет», — сказал он громко, — «а вот и я». И в этот миг внутри, в его теле, этом опустошенном сосуде, вдруг отозвался теплом какой-то крошечный кусочек, сладко заныв. Дома. Тонкая дверь вдруг оградила его от всего прошедшего дня, провела непреодолимую преграду, за которую не могли ворваться его беспокойные, болезненные мысли. И даже печень, как будто стала болеть тише, согрелась. «Джад!» — Кло поднялась. «Как ты рано!» Взял работу на дом. Он подмигнул, снимая тяжелый холодный плащ. «Вы уже ужинали?» «Да, не дождались тебя. Мой руки и садись, я разогрею ужин». «Привет, пап!» — Бес махнула рукой. В глазах ее Маану почудилась досада. Это Этакая мимолетная искорка с тающим хвостом. Он по привычке попытался убедить себя, что его глаза после уличных сумерек просто не привыкли к мягкому домашнему освещению. У него это даже вышло. Как всегда. «Привет, бесенок. Как дела?» «Отлично!» — отозвалась она вяло. Он попытался вспомнить, отвечала ли она когда-нибудь иначе. И не вспомнил. Кажется, у нее всегда все было отлично. Он прошел в их скло спальню и с удовольствием снял с себя костюм. Чистый, но будто набравший в себя невидимую уличную пыль и оттого потяжелевший. Облачился в потертый халат. Оружие аккуратно сложил в стенной сейф. Сейчас его запах был неприятен, и он почувствовал удовлетворение, когда холодный металл оказался вне пределов видимости. В ванной комнате он вымыл руки под тонкой горячей струей воды. Смыв дезинфицирующую пену, Маан набрал полную горсть, отдающей летучим химическим ароматом жидкости и с наслаждением плеснул себе в лицо. Преимущество высокого класса нормирование воды по высшему стандарту. С греющей лицо усмешкой он вспомнил, с каким чувством открыл кран, когда ему только присвоили 30-й класс, и они с Кло переехали сюда. Тогда он открыл воду и позволил ей течь, без всякого смысла, ловя подрагивающую тонкую струйку пальцами. Вода щикала кожу. Он смеялся и Кло, в конце концов, заставила его закрыть кран, сказав, что он выглядит как ребенок. 18 литров в сутки на человека. Тогда это казалось ему невероятным. Не той коричневатой, отдающей гнилостным, тягучим запахом жижи, к которой он привык, настоящей очищенной воды. В ту ночь они с Кло занимались любовью с каким-то иступленным безумием, оставляя на коже друг друга багровые следы и царапины. В зеркало Маан глядеть не любил, но оно находилось на драковиной, и каждый раз, когда он был руки, ему приходилось улыбаться своему отражению. Отражение привыкло к этому ритуалу, и вот уже много лет встречало его кислой, неискренней улыбкой, пряча глаза. Бывало, что Маан иногда замирал, разглядывая свое лицо. Зрелище это, обычно тягостное и неприятное, вдруг от чего то гипнотизировало. Нездорового оттенка желтоватая кожа, плотные мешки под глазами, дряблые, как будто истончающиеся с каждым годом жизни щеки, тусклые губы, сонный меланхоличный взгляд. Явно не то лицо, которое притягивает взгляды в толпе. Еще волосы. Маан с ожесточением пригладил их ладонью и слегка растрепал. Залысины от этого не сделались менее заметными. Напротив. «Придется тебе через пару лет примерять парик», сказал Маан своему отражению. «Не бриться же наголо в таком возрасте». «Это будет выглядеть просто глупо!» Отражение не спорило, вздохнула, глядя куда-то в сторону. Хоть с ним не надо спорить. Когда Ман вернулся в гостиную, Клой еще не было. Она возилась с ужином на кухне. Бесс, как и прежде, сидела на диване, уставившись в теле. По большому экрану сновали мужские и женские фигуры, Из динамиков доносилась лишённая ритма музыка, быстрая и неприятно теребящая барабанные перепонки. Ман хотел было попросить переключить канал, но не стал этого делать. Конечно, Бэс не откажется, но по её лицу и так можно будет прочесть всё то, что она думает. Такой уж возраст, трудно скрывать мысли. И ещё поди разберись, кому от этого хуже. нет пусть смотрит». Маан устроился на продавленном диване рядом с Бесс. Она заметила его присутствие, но не оторвалась от экрана, делая вид, что теле поглощает все ее внимание без остатка. Однако даже изрыгающие из себя звуки теле не смог полностью заполнить ту густую тишину, которая образовалась в комнате с тех пор, как он зашел. Маан иногда думал, что как раз к комнате она имеет мало отношения. Скорее всего, это его личная тишина, всюду следующая за ним. Вроде тучи, вечно висящей над головой, как в мультиках. Когда он впервые стал это замечать? Пару лет назад, наверное. Маан тоже начал делать вид, что смотрит теле. И явная фальш этого действия – столь же бесполезного, сколь и наивного, заставило его мысленно сморщиться от отвращения к самому себе. Иногда, когда они вместе с Кло смотрели театральные постановки по теле, его настигало похожее чувство, если на экране появлялся актер, в чьей игре сквозила фальшь. Она могла быть в смехе или в рыданиях, или в признании в любви. Но Маан чувствовал ее безошибочно, каким-то внутренним, не имеющим названия органом. И каждый раз, когда он видел лицо актера, изображающего страсть, и различал в его глазах студенистый блик искусственности, неправильности, он чувствовал себя смущенно и неловко. Точно сам сейчас был на экране жалкий и беспомощный, и на него самого сейчас смотрели миллионы глаз Ощущающих эту самую фальшивость Как будто можно почувствовать стыд за другого человека А сейчас, неудобно устроившись на чересчур мягком диване Он сам, Джатмаан и был тем самым скверным актером из тела Это в его чересчур небрежной позе была фальшь И это его собственные глаза суетливо бегали из стороны в сторону как бывает у отчаянно лгущего человека. И Бесс не могла этого не чувствовать. Она и чувствовала. По ее замершему телу, чересчур ровной спине и напряженному неподвижному взгляду Ман понимал, что тишина в комнате делается настолько густой, что уже едва пропускает кислород. «Как школа?» спросил он, попытавшись издать беззаботный отрывистый смешок и с ужасом услышав вырвавшийся из его губ безобразный полурык-полускрежет, столь же отвратительный и фальшивый. «Школа?» Бесс сделала вид, что действительно внимательно смотрела теле и даже пару секунд похлопала ресницами, как бы возвращаясь в мир по эту сторону экрана. «А, нормально, пап». «Все нормально, да? да?» Она дернула головой, уже не пытаясь скрыть раздражение. «Просто отлично!» Лучше всего ему было бы замолчать. Но какая-то скрытая в нем пружина, налившись тяжелым отчаянием, выталкивала наружу слова. «Это хорошо. Помни, что сейчас то самое время, когда надо уделять все внимание учёбе. Когда ты станешь постарше...» Это будет проще. Ты научишься схватывать. То есть будет немного полегче, что ли? Надо заставить себя работать, учиться настраиваться. Понимаешь? Нужные слова выстраивались в цепочки. Такие же знакомые и отшлифованные годами, как звенья привычных ему инструкций и наставлений на службе. Только в этот раз... Их обычно безупречная, отлитая из заботы и родительской строгости структура казалась ему самому беспомощной и виляющей. Он спотыкался в собственных словах, повторял одно и то же, несколько раз пытался прерваться, но тщетно, и продолжал эту бесполезную и бесконечную речь. Бэс сидела по-прежнему неподвижно. Он чувствовал ее отвращение к словам, которые она слышала не один десяток раз. Отвращение тем более неприятное, что оно было сокрыто в ней, но не спрятано по-настоящему. Он видел это отвращение в повороте головы, в движении руки, заправляющей локон за ухо, в раздувающихся маленьких ноздрях. Отвращение к словам или к нему самому, к старому лысеющему отцу, который, умастив на диване свое бесформенное набухшее тело, несет весь этот отвратительный лживый вздор. И, точно впервые увидев себя со стороны, но ее глазами, Маан ощутил вспышку раскаляющего изнутри гнева. «Черт возьми, ты могла бы послушать, вместо того, чтобы пялиться в эту коробку!» Она вздрогнула. Не так, как вздрагивает захваченный неожиданностью человек. Скорее всего, ее тело уже было готово к этому бессознательному движению и теперь сработало. Как простой механизм, который несколько минут заводится для совершения одного единственного несложного действия. Как мышеловка. Опасаясь, что сейчас она просто встанет и уйдет в свою комнату, Ман огромным усилием воли задавил в себе злость, как пылающую искру в кулаке. Прости, Бэс, сказал он поспешно. Просто ты должна понимать, насколько это важно. Отлично понимаю, спасибо. Ядов спасибо было с избытком. Поймав это слово уголком сознания, Маан даже зубы стиснул. «Бесс, Бесс, ты просто не поняла. Я не хочу тебе мешать». «Тогда не мешай, я как раз смотрю теле». «И не огрызайся». «Спасибо». Теперь она действительно вскочила и, полоснув его взглядом, выскочила за дверь. До его слуха донеслись слова, которые она пробормотала, захлопывая дверь. И хоть он не мог разобрать их в точности, у него не оставалось сомнений, для кого они были предназначены и что в себе заключали. Маан взял пульт дистанционного управления и щелчком заставил теле замолчать. Множество людей, беззаботно болтающих, надсадно смеющихся, звенящих фужерами, поющих, вдруг просто исчезли, утонув в черном прямоугольнике экрана. Иман почувствовал удовлетворение. Точно эта темнота была многотонной плитой, которую он сбросил на источник раздражающего шума. Он просто убрал их одним нажатием пальца. Как прежде убирал очередного гнильца, нажав на спусковой крючок. Кло зашла в гостиную через несколько минут. В руках у нее был поднос с дымящимися тарелками. «Где Бесс?» – удивилась она. Удивление показалось ему не очень естественным, но он ответил без выражения. Ушла к себе. Кло нахмурилась. Когда ее небольшие, аккуратно очерченные брови хмурились, нависая над темными, точно спелые неземные ягоды глазами, Маан всегда ловил себя на том, что любуется ей. Может, потому что это выражение, в отличие от многих других, не было наигранным. Оно было самым естественным из всего спектра эмоций, которые Кло умела или считала нужным изображать. «Опять?» – спросила она, устанавливая поднос перед ним. На еду Маан посмотрел без особого интереса. Вареные клетки с луковым соусом, салат со спаржей и несколько пластов сыра. Из-за чересчур темного цвета сыр казался застывшими ровными ломтиками воска, лишенного запаха и твердого на ощупь. Конечно, он и не был сыром в полном понимании этого слова. Производство искусственной лактозы все еще не было толком налажено. Но сегодня сыр не просто был подделкой, он и выглядел ей. Маан, ковыряясь в тарелке вилкой, отодвинул его в сторону. — Сколько можно? — спросила Кло, садясь рядом. Опять на нее накричал. — Джад! И я не кричал. «Конечно. Господи, ты же взрослый мужчина!» Скажи сразу старый. Но ну, вот еще. Ты должен быть... Ну, наверное, чуточку мягче, а? Вы постоянно ссоритесь. Каждый день. Кроме тех дней, когда она гуляет где-то до самой ночи, чтобы не встречаться со мной». Вставил Маан. «Перестань». Ты ведешь себя, как ревнивый ребенок. Я веду себя, как уставший отец и муж. Но каждый раз, когда мне приходится повышать голос, ты почему-то считаешь, что я давлю на нее. У клеток был отвратительный вкус. Они напоминали комки какой-то кислой субстанции, почему-то с грибным запахом. Впрочем, по своей природе они вряд ли далеко ушли от грибов, чьи споры выращиваются в огромных гидропонических фермах под городом. 80% в рационе каждого взрослого мужчины на Луне составляют растительные культуры, в основном грибы и водоросли. Даже то, что кажется картофельным пюре или пирогом, несколькими часами ранее могло выглядеть совсем иначе. Маан никогда не был требователен в еде, В молодости ему случалось не есть по нескольку дней или есть такие вещи, о которых он никогда не рассказывал Кло. Но почему-то именно сейчас необходимость равномерно помещать в рот, тщательно пережевывать и усваивать одинаковые, точно нарезанные поваром-роботом куски фальшивой еды, казалось ему едва ли не отвратительной. «Ты давишь, Джад!» Мягко сказала Кло. «А она?» «Она ребенок и в том возрасте, когда...» «Прости, я забыл, как ты там дальше это обычно говоришь?» «Джат». «Ну, извини. Я хотел сказать, что с каждым днем мне все труднее общаться с ней». «Нет, я понимал, что когда-нибудь так и будет. Конечно, понимал. Когда-нибудь». Маан разделил вилкой клетку на две части и с отвращением стал изучать ее содержимое, похожее на рыхлую мякоть какого-нибудь лишайника. «Она растет, и все такое. Помню, Кло. Я же действительно стараюсь». «Именно поэтому я тебя люблю». Она поцеловала его в макушку. Точно в волосах пробежал прохладный шкодливый ветерок. «И Бесс любит». «Она?» Маан хмыкнул. Мне все труднее верить в это. Каждый раз, когда мы оказываемся наедине, как будто... Не знаю, как будто температура в комнате опускается градусов на десять. О, Боже, перестань. Я даже не могу поговорить со своей дочерью, Кло. Я имею в виду нормально поговорить, а не обсудить, что было в школе, использовав максимум несколько необязательных слов. «Она сторонится меня. Ты ведь замечала это? Боится, не знаю. Да как будто боится. Она постоянно замирает, когда я рядом. И вздрагивает, если я заговариваю. И ищет предлог, чтобы убраться как можно дальше. А ведь я ее даже никогда не наказывал». «Она взрослеет, Джад». «Ты тоже взрослела. Но ведь не шарахалась от родных при этом». У нее меняется мировоззрение, как у всякого в ее возрасте, в том числе и у меня, дорогой. Через это надо просто пройти. А пока она проходит, максимум, что ты можешь сделать, поменьше пытаться что-то сделать. — А лучше вообще не появляться дома, — подхватил он. — Да, это будет наилучшее решение. Но почему именно я, Кло? С тобой она как будто нормально общается. По крайней мере, я ни разу не видел, чтобы вы ссорились. Так бывает? Подожди. Маан отстранился от тарелки, озаренной новой мыслью. Или дело действительно во мне? По тому, как Кло отвела взгляд, Маан понял больше, чем могли бы вместить ее слова. «Это из-за моей службы, так?» В его голосе, кажется, прозвучало что-то, чего обычно в нем не было. Что-то жесткое. «Кло, это из-за того, что я работаю на «Контроль»?» «Может быть», — ответила негромко она. «Не кричи, пожалуйста. Ты ведь знаешь «Контроль». В общем, не все его любят, а многие просто боятся». «Боятся «Контроль»?» «Только гнильцы!» Отчеканил Маан, слепо шаря по столу в поисках отложенной в сторону вилки. «Ублюдки, в которых нет ничего от человека!» «Обычным людям нечего нас бояться!» «Нас» прозвучало как-то сухо и неестественно. «Наверное, он должен был сказать меня, но поправляться не стал. «Мы спасаем жизни!» «Я знаю, Джад, знаю». Она мягко взяла его за руку. Пальцы у нее были приятно прохладными, но какими-то твердыми, как тщательно обструганные деревяшки. «Но пойми, как это выглядит глазами ребенка, и попытайся понять ее. Она боится не тебя. Ее пугает ореол твоей работы. Это пройдет». Я уже спрашивала у ее психолога. Почти все дети, служащих контроля, проходят через это. Просто ее ощущения сейчас переживают уровень наибольшей тонкости. Она очень остро ощущает все окружающее. А ты — часть ее окружающего. Джад, ты ее семья. Ей надо свыкнуться с этим». А для этого нужно только время. Маан, наконец, нашел вилку и начал есть, но вкуса не ощущал. И вряд ли в этом были виноваты продукты. Не знаю, Кло, наверное, может быть. Я в этом не разбираюсь. Это так. Просто дай Бес время, которое ей нужно». Маан ощутил, как в груди рождается мягкое, спокойное тепло. На этой неделе она словно с цепи сорвалась. Извиняющимся тоном сказал он, злясь на себя за эту мягкость, за эту проклятую готовность принять успокаивающее душу объяснение, каким бы оно ни звучало. «И неудивительно. Прости, я сама узнала это только сегодня». Мне позвонили из школы БЭС. Конечно, я думаю, им стоило сообщить об этом раньше, но... Не пугайся, Джат, все в порядке. Мне позвонила учительница и сказала, что на прошлой неделе у них выявили гнильца. Какая-то часть сознания Маана, обладающая умением оставаться равнодушной в любой ситуации, отметила, как изменилось лицо Кло. Наверное, на его лице появилась неприятная гримаса. В ее классе. Это вырвалось из него само собой. В ее школе, дорогой. Клоу положила руку ему на плечо. Говорю же, не принимай это близко. Никакой опасности. Его изолировали сразу же. Они там постоянно проходят проверки. Несколько раз в год. Какие-то анализы, кажется. Хорошо, что они вовремя это заметили. Какая у него была стадия? Стадия? Не знаю. Я плохо разбираюсь во всем этом. Сказали, что причина опасаться не было никаких. Этот гнилец не представлял опасности для других детей. Они все представляют опасность, Кло. Все Он посмотрел ей в глаза и с тенью какой-то мрачной удовлетворенности заметил, как они, обычно темные, стали почти черными от страха. «И то, что это случилось в ее школе...» «Это случается везде. Редко, но везде. В общественных школах или в частных. Ты сам это знаешь». Вероятность того, что за время учебы в школе среди одноклассников появится гнилец, составляет 3,5%. Глухо сказал Маан, отодвигая тарелку. «Это из какой-то вашей статистики?» «Это из информационных карточек для учеников. Мы раздаем их каждый год во всех классах. Не я, конечно, другие». «Так вот, почему Бесс так на меня смотрит. Она знает?» Им сказали, что это просто болезнь, и его надо поместить в карантин. Зачем пугать детей? Просто карантин так обычно и делается. Потом, наверное, скажут, что он выздоровел, но его перевели в другую школу. Но знаешь, я думаю, что они поняли. Кло прижалась к нему. «Бессы другие, они уже достаточно взрослые для этого». «Мы так обычно и делаем», — подтвердил Моан, обнимая ее и прижимая к себе еще теснее. «Иногда говорим, что он умер, если у него было много друзей, которые удивляются, что он перестал общаться. Иногда говорим, что переехал в другой жилой блок». «Он чувствовал плечи и грудь Кло». Не твердые, напротив, мягкие и теплые, податливые. Чувствовал запах ее волос, удивительно нежный, пахнущий чем-то из детства. Ощущал прикосновение ее головы к своей щеке. «Это чтобы не пугать их, да?» «Что?» «Кажется, прошло всего несколько секунд». Маан поймал себя на том, что задумался, и потерял нить разговора. «Нет, не совсем». Он надеялся, что она не спросит. Но он хорошо знал Кло и знал. Спросит. Это в ее характере. «Тогда зачем?» Он сделал вид, что не понимает. Глупая затея, которая годится, лишь чтобы потянуть время. «Время». «Что зачем, дорогая?» Кло смотрела на него снизу вверх, и на лбу ее появились две неглубоких горизонтальных складки. Неровный знак равенства, едва выделяющийся на гладкой бледной коже. «Вопрос дистанцирования». «Это у вас так называется?» «Да. Ребенок не должен контактировать с гнильцом» но случаи инфицирования нередки и среди детей. В такой ситуации он не должен знать, что контактировал с ним. Это сложно объяснить. В общем, если ребенок внезапно узнает, что кто-то из его одноклассников был гнильцом, это крайнее. Ман хотел сказать негативно, но вовремя понял, что это прозвучало бы казенно, как в «Инфосводке». Плохо скажется на его восприятии гнили и гнильцов, когда он вырастет. Клон не спросила почему, но знак равенства на ее лбу говорил о том, что разговор не закончен. И Маан покорно продолжил: Представь, ты учишься в одном классе с обычным мальчиком. Вам лет по, не знаю, пусть будет десять. Да какая разница. В общем. И он вдруг оказывается гнильцом. Что ты почувствуешь?» Он заметил, как на лицо ее легла тень отвращения. Легкая, почти незаметная, сразу пропавшая. Хорошая реакция. В такой ситуации все люди с адекватным психическим развитием испытывают мгновенный приступ легкой, ими самими сознательно неощущаемой паники. Потому что машинально представляют описанное, примеривают к себе, как утверждают психологи. Твой товарищ, знакомый, одноклассник, привычные черты, характер, голос, а под всем этим гниль, зловоние, смерть. Ман не сразу понял, что применил к Кло один из стандартных разработанных контролем полевых тестов на восприятие. И хоть он был совершенно безобидным, рассчитанным на экспресс оценку психического состояния опрашиваемого, ощутил болезненную неловкость. «Испугаюсь», — сказала она. «Это само собой. Но будет еще что-то. Ты ведь не видела, как он превращается в гниющего заживо сумасшедшего» способного впиться в горло или отгрызть тебе пальцы. Ты знала его как милого, доброго мальчика, который ни разу не проявил себя с плохой стороны. На самом деле, гниль в нем просто не успела окончательно превратить его в хищное, не рассуждающее животное. Но дети о таких вещах редко задумываются. Поэтому тебе кажется, что тот – кого почему-то вдруг назвали гнильцом и увезли на бронированной машине контроля, вовсе не такой страшный и омерзительный, как пишут в газетах и показывают по теле. Ты начинаешь думать, что взрослые преувеличивают опасность, как они делают всегда и во всем. Ведь взрослые просто любят запугать, когда им не хочется, чтобы ты что-то делала. Вот они и выдумали сказку про гнильцов, «А на самом деле...» «Хватит!» Клоз сжала его пальцы. «Я поняла». «Дети утрачивают доверие к нашей информации и могут вырасти, сохранив полностью неправильное впечатление о гнельцах с неадекватным уровнем восприятия опасности. Представляешь, чем это может быть чревато, когда они вырастут?» «Даже думать об этом не хочу». Выдохнула она, уткнувшись лицом ему в плечо. Сквозь ткань халата он почувствовал тепло ее дыхания. «Ты иногда такие ужасы рассказываешь, что мне потом трудно заснуть». Маан обнял ее второй рукой и притянул поближе. Запах ее волос был не просто ароматом. Сейчас он стал их общим запахом. «Терпким». Сладким, беспокойным, древним, как сам человек. «А кто сказал, что тебе так уж обязательно сразу засыпать?» Прошептал он ей на ухо. Клоня громко рассмеялась, подставляя ему свою шею. «Как странно, я тоже как раз сейчас подумала об этом».